Послушай, Жорж, что это он поет такое несуразное? спросила Глика. Ведь это же популярная песня, и никогда там никакой высоковольтной дуги не было. Они танцевали что-то вроде танго. Крепко обняв, он вел ее длинными шагами, поворачивал то направо, то налево, в зависимости от танцевальной обстановки, слегка сгибал в талии. Елки-палки, думала она. Ведь никогда прежде не ощущала я прелести танца, никогда не чувствовала себя так надежно и любовно в объятиях мужчины. Можно было только удивляться, как он умудряется не наступить ей на ногу. Какую изящную фигуру танца они выписывают, особенно шествуя в бок щека к щеке. «Ха-ха, родная моя!» — ответствовал адмирал, — одетый в часучевый большущий костюм с кокеткой и накладными карманами, то есть как сущий юрисконсульт. Надо посочувствовать Гурамчику Апчхидзе, ей-ей. Он эту песню поет уже несколько лет, каждый день и не менее чем по пять раз в вечер. Можешь себе представить, что бы с ним стало без высоковольтной дуги? В этот как раз момент вся публика, так здорово прожаренная сегодня под юлианским солнцем, так вкуснецки нажратая уже карским подводку, так эротомански уже пропотевшая в танце, хором грянуло повтор в город, что прошел все испытания под высоковольтную дугой. Взрыв восторга, буря аплодисментов певцу. Апчхидзе раскланивался, творчески полностью удовлетворенный. Следует сказать, что через неделю он был уволен из Москонцерта за идеологически двусмысленное извращение утвержденного репертуара. «Мне кажется, что все тут только и ждали этой высоковольтной дуги», — хохотала Глика. Маккинаки склонился к ее уху, похожему на отдельное идеальное существо. Между прочим, родная... Это я подсунул Гурамчику эту дугу. Пообещал и в будущем поработать над текстом. Да вот все времени нет. Красавица в хорошеньком костюмчике, как о ней говорил ресторанный люд. Костюмчик, между прочим, был от Коко Шанель. Смотрела на него обалденно влюбленными глазами. «Ах, Жорж, ты такой странный, просто невероятный, какой-то вообще карнавальный, а ты знаешь, что я фактически первый раз в ресторане, да еще и с мужчиной такой стати?» Рестораны в советском обиталище хоть и существовали, но считались местами повышенной подозрительности, каким-то наследием прошлого, своего рода капищами греха. Глика и сама, как член университетского комитета комсомола, не раз участвовала в проработках студентов, которые по каким-то непонятным для нее причинам зачистили в эти заведения. Жорж макинаки чокнулся с ней шампанским, погладил по плечику, а потом и по спинке. «Детка моя, тебе еще немало предстоит совершить первых шагов». И вдруг почувствовал что ее рука с некоторой даже смелостью совершает путешествие от его колена вверх по бедру. Боги Олимпа, Лапландии и Канина Носа, она потупила глазки, а потом посмотрела из-под «Послушай, Глика, а что, если нам...» отправиться вдвоем в Абхазию. «Когда?» — прошептала она. «Да вот, прямо сейчас». «С тобой, Жорж, я готова куда угодно, а тем более в Абхазию».